Бизнес-центр «Северная жемчужина», Москва, Дмитровское шоссе, 8 июня, среда, 22.53. Вискарь, односолотовый, понтовый, крутостью 40 оборотов. Марок вывел на монитор пузатую бутылку, украшенную соответствующей этикеткой, и с гордостью посмотрел на брата. «Что скажешь?» «Долго думал», — кисло осведомился Варок. «Само пришло». «Плохо пришло», — заключил Варок. «Не годится». «Почему?» «Потому что пойло с таким названием только красным шапком впаривать». «А кому еще?» «Челом». «Вот о них платежеспособных я и думаю», — перешел в атаку Марок. «Прикинь сам. Все производители спиртного упирают на крутость. Мол, хлебнул пивка или там водки... И давай подвиги совершать, как Геракл какой. Да еще девчонкам нравится. Все этого ждут. И всем это надоело. А мы выводим товар принципиально иной направленности. У нас все весело, доступно и прикольно. «Одно солодово». «Одно солодово», поправил брата Марок. «Детский утренник». «Маркетинговый прорыв». «Другие идеи есть». Откладывать работу в долгий ящик братья Томба не стали. Тем более, что график Сираку задал сжатый. Вернувшись в контору, одна большая комната в унылом бизнес-центре на самой окраине Москвы. Рекламщики немедленно занялись делами. Варак набрасывал план продвижения, а Марок придумывал концепцию. Два предыдущих замысла серьезный Варок уже забраковал. И такая же участь грозила новой идее. «Ты сам хоть знаешь, чего хочешь?» «Много денег и прославится!» Не задумываясь, ответил Варок. «А для этого мы должны придумать нечто особенное!» Менторским тоном произнес Марок. «Неожиданное, прорывное!» «Для этого мы должны продать как можно больше дикарского пойла!» «Не такое уж оно и дикарское, и совсем не пойло!» «В смысле?» «Пока ты в туалет ходил, я поболтал с Сиракузой, и он намекнул...» что сначала они займутся простым розливом. Оборудование, разумеется, установят, но виски будет доставлять в форт транспортал. То есть нам не будет стыдно за то, что мы рекламируем? На первых порах не будет. Это хорошо. Деньги деньгами, но продвигать заведомую дрянь Варок не любил. Так что с новыми идеями? Южнобутовский особый. На водку, похоже. Водка женского рода. Кто будет разбираться? Найдутся умники. Среди потенциальных потребителей? Хм. <къем> Марок почесал в затылке, улыбнулся, показывая, что брат его срезал, и протянул. Не уверен. В таком случае не важно. Нас волнует исключительно целевая аудитория. Все остальное от лукавого. Сторонние наблюдатели могут шипеть, ехидничать, истерить. Все равно. Они вне зоны попадания. Их не существует. Жесткость брата, Марока иногда коробила. Ты не учитываешь стадный инстинкт. Челом свойственно прислушиваться к мнению горлопанов, а горлопанам свойственно хаять все вокруг. Потому что это единственное, что они умеют, и что позволяет им выделиться из толпы. К чему ты ведешь? Не нужно давать горлопанам повод для воплей, иначе мы можем потерять темп продвижения. Допустим, неохотно согласился Варак. «На первых порах нам нужны только положительные отзывы». Посовещавшись с Сиракузой, братья Томба уяснили, что главной задачей компании должно стать привлечение челов. Красные шапки будут потреблять родной виски по умолчанию. На первый взгляд в рекламе нового алкоголя не было ничего сложного. Но чем больше марок и варок размышляли над компанией, тем отчетливее понимали нетривиальность миссии. — Тем не менее, направление твоей мысли мне нравится. — Южнобутовская? Ага. — А вот я уже разочарован, — признался Марок. — Почему? — Ты способен взять в рот что-нибудь южнобутовское. — Я нет, но я не чел. — Не нужно презирать целевую аудиторию. Это непрофессионально. — Извини. — Я не чел, так что извиняться не нужно. — Зануда. — Сноб. — Ты мне встишь. Последний раз делаю это бесплатно. Братья рассмеялись, после чего Варок взглянув на часы, со вздохом предложил. А теперь давай все-таки обсудим, как заставить челов хлебать московский шотландский виски. Спать охота. Но ведь челы пьют московский коньяк. Пожал плечами Марок. А до ближайших виноградников два дня на поезде. Ты еще итальянский кофе вспомни или английский чай? Марок побарабанил пальцами по столешнице. «Это устоявшееся понятие, а мы в самом начале пути». «И что-то мне подсказывает, что дорога окажется не такой уж длинной. Поэтому мы должны успеть получить свои деньги и славу. А для этого нужно думать». «Я стараюсь. Старайся лучше. Не указывай». Марок вскочил на ноги и нарезал пару кругов вокруг стола. «А если сделать основной упор...» Не на продукции, а на производители. Зачем? Вдруг Сиракуза захочет расширить ассортимент. Водка — бутовка, пиво — фортовое, портвень — три топора. Красным шапкам нельзя водку. Они от нее совсем дичают. Будут поставлять водку на экспорт... в смысле челом. Идея нравилась Мароку все больше и больше. Нужно придумать звучное название, связанное с Москвой. И виски. Нужно придумать м -м, звучное название, связанное с Москвой. И виски. Моск... Моски... Москит. Тогда уж носки. Почему но? Мы не в Новосибирске. Жаль, отличный слоган пропадает. Виски от носки. С ударением на О, чтобы получилось по-заграничному. ларак зевнул. Местным челам понравится. Им все равно, что лишь бы не по-русски. А красные шапки? А эти даже не поймут, о чем речь идет. Им главное ужраться. мосвис осенила Марока. «Продукция мосвис Элитное пойло для элитных ценителей». «Просто. Для ценителей». «Согласен. И без пойла. Это я образно». Несколько секунд Варак внимательно обдумывал предложение брата, После чего улыбнулся. В принципе, неплохо. Но нужно доказать, что пойло и в самом деле элитное. Сочинить родословную. Ага. Что-нибудь вроде винокурня Мос-вис поставщик Кремля с X века. Разве виски тогда был? растерялся Марок. Главное, что был Кремль тоже правильно. Но хорошей легенде требуется хорошее подтверждение. Я сделаю. Уверенно ответил Марок. Человская история настолько запутана, что всегда можно отыскать нужные ниточки и привязаться к ним. Например, Петр I Первый... какая еще история? На Руси всегда пили водку исторически. Но это не означает, что не было попыток привить аборигенам интерес к наземным напиткам. Вот, к примеру, Петр I много разного барахла из Европы притащил, скупал технологии, как принцесса Брюлики и наверняка приволок в Россию винокурню. Чисто попробовать. Запустил ее в Москве. Почему не в Питере? Там дождливо. И что? Не придирайся. Так вот, Петр I запустил винокурню в Москве, и какое-то время она исправно снабжала обитателей немецкой слободы высококлассным виски. Ребята из 6 Принц делают нужные документы. В Сирокузе это обойдется в пару лишних тысяч, но дело того стоит. Наши виски всем олигархам подавать будут. А куда винокурня потом делась? Почему о ней никто не слышал? При Наполеоне спалилась. А возрождать не стали, потому что производители коньяка и водки сознательно уничтожили конкурирующее производство. Коррупция и методы борьбы с ней — это сейчас модно. То есть винокурня работала почти сто лет, и мы о ней ничего не знали? Марок фыркнул. «Не верю». Тоже мне Станиславский нашелся. Варак достал блокнот и принялся набрасывать тезисы. Виски поставлялся только в лучшие дома, на каждом углу не продавался. А не знали мы, потому что от нас скрывали. Коммунисты сознательно искажали историю великой страны. А вот это, между прочим, сейчас не модно, прокомментировал Марок. Сейчас новый тренд. Коммунистов вспоминают с ностальгией. Без проблем, брат! Производители коньяка с помощью царской охранки уничтожили все документы о знаменитой винокорне и вычеркнули ее из истории страны. Добрые коммунисты они ничего не знали, иначе обязательно возродили бы, как пострадавшего от ужасов царизма. Ну это ж полный бред. Ну и что? Мы живем в информационный век, любые сведения доступны двумя-тремя кликами на мышь, и поэтому они никому не интересны». Если мы заявим, что производство виски организовал князь Владимир, за что и получил прозвище Красное Солнышко, да приложим пару документов, да будем орать об этом, как сумасшедшие, нам обязательно поверят». Варок отвечал за работу с челами, и в этих вопросах Марок предпочитал с братом не спорить. «Ладно. Допустим». Он вновь почесал в затылке. «Но продукт нужно как-то обозвать». «И название должно быть громким, резким, сильным, зовущим на подвиге «Красный кувалд», — провозгласил Варок. А «Почему не кувалда?» «Потому что женский рот не катит». «А почему красный?» «Потому что яркий». «Гениально!» — вздохнул Марок, видя, что брата уже не переубедить. «Пойду рисовать этикетку».